кто вместе с ними слышал первую тревогу. И когда над ними грянул смертный гром трубами районного оркестра, мы глотали звуки ярости и муки, чтоб хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, это только мы видали с вами, как они шагали от военкомата с бритыми навечно головами. Берковский Сухарев. Из тех, кто в то страшное лето 1941 года ушли добровольцами на фронт, до конца войны дожили немногие. Но именно из-за их подвига мы с вами сейчас живем в своей стране, да и вообще живем. Нельзя забывать эти страшные и трагические страницы нашей истории, иначе подвиг наших предков окажется бесполезен. Тот, кто забывает свою историю, обречен на вымирание. хотя бы путём ассимиляции. Такой народ остаётся только в истории. Пролог. 9 мая 2015 года, Санкт-Петербург. «Хотя я не знал своих предков, даже кто моя мать, было неизвестно, так как меня в возрасте одного месяца подкинули к дверям детдома, но я с большим удовольствием принял участие в шествии бессмертного полка». просто без всякого плаката прошёл вместе с участниками шествия. Затем встретился с друзьями, не д е д о м о в с к и м и а со своими сослуживцами, которые вместе со мной тянули лямку в ВДВ. Нас было пятеро питерцев во взводе, и мы как-то быстро друг с другом скорешились и держались друг друга всю службу, и после дембеля не теряли из виду. День выдался солнечным и тёплым, вот мы весь день не прогуляли по Питеру. а вечером я пошёл домой, так как на следующее утро мне надо было выходить на работу. Я уже подходил в 10 часов вечера к своему дому. Мне, кстати, повезло. После детдома государство выделило мне однокомнатную квартиру в весёлом посёлке, хоть совсем небольшую, но свою и неподалёку от метро, всего в каких-то 10 минутах ходьбы неспешным шагом. Дорога шла через небольшой пустырь, заросший деревцами и кустами, когда я услышал сдавленный девичий вскрик и какое-то шуршание. Заглянув за кусты, я увидел, как восьмерка молодых парней стаскивает с молодой девчонки одежду, при этом зажимая ей рот. Пройти мимо такого беспредела я просто не смог. «Эй, утырки! Совсем охренели! о ну немедленно ее отпустили и свалили отсюда, нах!» Парни обернулись ко мне, при этом продолжая удерживать девчонку. «Слышь, дефектный!» «Сам отсюда немедленно сдриснул, не то пожалеешь». При этом несколько парней достали из карманов ножи, выкидухи и со щелчком раскрыли их. На мое счастье, рядом валялась арматурина, небольшая, сантиметров 30-40 длиной. Тут рядом как раз недавно новый дом построили. Вот этот металлический пруд сюда оттуда и попал. Не дожидаясь, когда эти ушлепки нападут первыми, я, подхватив с земли железяку, рванул вперед. Из рапорта районного отдела МВД. Установлено, что вечером 9 мая 2015 года на пустыре было совершено нападение на гражданку Николаеву Светлану Петровну, 1997 года рождения. Восемь молодых парней попытались ее изнасиловать, однако в момент, когда они срывали с нее одежду, им помешали. с в и р и д о в Игорь Николаевич – 1993 года рождения, вмешался в попытку изнасилования. Он предложил парням перестать это делать и уйти, на что они стали ему угрожать. В завязавшейся драке гражданин с в и р и д о в был убит, но и сам сумел убить троих и покалечить двоих нападавших. Рапорт составлен со слов потерпевшей, Николаевой Светланы Петровны. Когда завязалась драка, парням стало не до своей жертвы, так как незнакомый молодой мужчина оказался крепким орешком и умело, орудая Арматуриной, не жалел их. Воспользовавшись этим, Светлана рванула в сторону метро и буквально спустя пять минут, уже захлебываясь плачем, рассказывала все линейному наряду полиции. Экстренно прибывшие на место преступления полицейские обнаружили только четыре свежих, еще теплых трупа. Светлана опознала всех четверых. троих нападавших на неё и прохожего, который за неё заступился. Оперативно проведённое расследование позволило идентифицировать погибших, а также очертить круг их знакомств. Уже к утру все пятеро выживших беспредельщиков были вычислены, и если двое из них были вынуждены обратиться за медицинской помощью в травмпункт, то оставшиеся трое имели явные следы драки на лице и теле. Светлана с лёгкостью их опознала. Все попытки родителей выживших парней замять это дело не увенчались успехом. Слишком злая н а п о д о н к о в Светлана, которая училась на журфаке, уже поделилась впечатлениями об этом нападении со своими друзьями, и те Ильяна взялись за дело. Таким образом, происшествие получило большую огласку в прессе, и теперь замять это не представлялось возможным. ш месяцев спустя. Все пятеро подонков получили приличные сроки за попытку изнасилования и убийства, несмотря на все потуги адвокатов помочь им отделаться условным. К своему большому несчастью, в колонии, в которую они прибыли, чалился Юрка Сазон, хотя это была его первая ходка на взрослой колонии, но сидел он по авторитетной статье и считался на зоне правильным пацаном. Главное же было в том, что Юра Сазонов сам оказался детдомовцем, Причём со с в и р и д о в ы м они были из одного детдома и даже знали друг друга. Пускай они не дружили, но и тёрок между ними не было. А вдобавок и Светлана тоже оказалась детдомовской. А поскольку телевидение и газеты в зоне присутствовали, то и Сазон узнал об этом случае, тем более что он вызвал резонанс по всей стране. Всё это привело к тому, что в первую же ночь подонки были вынуждены к утру переселиться в Петушатник. А Сазон не только рассчитался за своего однокашника, но и поднял собственную репутацию на зоне. Весь оставшийся срок превратился для мажоров в непрекращающийся ад. И даже когда Сазон откинулся, то для них мало что поменялось. В итоге, когда кончился их срок, на свободу вышли полностью сломленные, забитые мужики, к тому же выглядевшие лет на 20 старше своего возраста. Для самой Светланы тоже не все прошло гладко и спокойно. После суда, через несколько дней, когда она вечером возвращалась домой, неожиданно рядом с ней остановилась дорогая машина, из которой вышел отец одного из подонков, а вместе с ним два здоровых бугая-телохранителя. «Ну что, сучка, допрыгалась? Сейчас ты, тварь, мне за все ответишь! А ну, переломайте ей все кости!» Бугаи послушно двинулись к девушке. А сама Света от страха просто замерла на месте, когда неожиданно из темноты появились четверо крепких парней в закрытых масками лицах. Ни слова не говоря, они мгновенно вырубили бугаев, правда, при этом сломав им обе руки каждому, после чего подступили к заметно струхнувшему папаше-мажора. «Значит, любишь над слабыми издеваться? Тогда понятно, в кого вырос твой ублюдок. Пример перед глазами. Ну что ж, мразь!» Пришла пора держать ответ за свои поступки. Если его телохранителям просто сломали руки, то самого родителя избили до полусмерти, сломав ему из десяток костей и в том числе челюсть. В результате он попал в реанимацию, откуда вышел инвалидом. Не успокоившись, он попробовал привлечь Светлану к суду, как причастную к его избиению, однако у него ничего не получилось. Сама девушка заступившихся за нее парней не знала, а происшествие попало на камеру наружного наблюдения, находившейся рядом фирмы. В итоге папаше самому пришлось отвечать за попытку нападения на свету, а в свете прошедшего суда и так все было ясно. К тому же и пресса с радостью у хватилась за вновь появившиеся обстоятельства, и даже если судьи и хотели бы замять это происшествие, то просто не рискнули. Папаши, учитывая его инвалидность, дали условный срок, но обязали выплатить девушке приличную компенсацию. Парнями, которые за неё заступились, оказались друзья и однополчане погибшего Игоря.